139. -е. Матерь Огни йоги Каждый день приносит нечто новое, и хорошо, когда можно его записать. Для кого-то оно вовсе не ново, но для огромного большинства будет служить пищей духа. Ставка не на избранных, но на всех. Отсюда и обилие записи и разнообразие форм выражения многих сходных мыслей. Они должны быть созвучными для весьма разновидных сознаний. И каждое должно найти по себе, когда придет его время. Всему свое время. И время каждой вещи под солнцем. Смотрите, как разительно изменяются условия мира. И многие ли понимают, к чему ведут эти изменения? Но с горы видно направление даже перекрещивающихся путей. Ведущему видно. И только понимание закона противоположности позволяет судить о грядущем.